61. От того и сердцу тяжко, что в мире неблагополучно. Не хочет человек понять, что ответственность за всеобщее неблагополучие несёт сердце. Человек дело делает, а сердце отвечает. Оно чувствует яд нехороших дел, разлитый в пространстве. Чем больше таких дел, тем больше яда и тем больнее сердцу. Служители света всегда были мучениками за мир, ибо утонченное состояние их сердца тяжко реагировало на мировое зло. Чем выше, больше и утонченнее сердце, тем большую тяжесть несет. Несущих земной груз за других называем жертвами. Отсюда понятие великой жертвы. Искупители человечества сердцем света. Много пространственного яда испевают. Так же и люди тяжко платят за деяния свои. Мало стало счастливых людей. Не может радоваться сердце, когда сгущается тьма. И не может отговориться человек, что он не сторож своему брату, ибо ему дано сердце. Сердце можно заставить молчать, но только в мире плотном, и только в бодрствующем состоянии сознания, но и то до известного предела. Только черное сердце предела в погружении во тьму не знает. Но сердце, не предавшее сетьме, в конце концов должно проснуться. Век Майтреи и есть век пробудившихся сердец. Это есть век сердца. Сердце питается светом, как цветок. Когда солнце жизни засияет над миром, проснутся сердца человеческие. Владыка света придёт.